Письмо, которое дуня еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтобы отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которые по отъезде Дунечки осталось в руках господина Свидрыгаева. В этом письме она самым пылким образом и с полным укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин, что наконец как гнусно с его стороны мучить и делать несчастную и без того уже несчастную и беззащитную девушку одним словом милый роде письмо это так благородно и трогательно написано что я рыдала читая его и до сих пор не могу читать его без слез кроме того в оправдании дуни явились наконец и свидетельства слуг которые и видели и знали гораздо больше чем предполагал сам господинри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 но мне все-таки показалось это немного как бы резко. И я сообщил об этом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что слова еще не дело. И это, конечно, справедливо. Перед тем, как решиться, донечка не спала всю ночь. И, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате. Наконец встала на колени и долго и горячо молилась предобразом. Она утро объявила мне, что она решилась.